«Будем во всяком случае честны», — сказала она, «и назовем вещи своими именами». «Не затруднения Доминикина заставляют вас настаивать на этой поездке, а ваша любовь к...» «Это неправда», — горячо заговорил овод. «Он для меня ничто. Я вовсе не стремлюсь снова увидеть его», и замолчал, прочтя на ее лице, что выдал себя. Их взгляды встретились, и они оба опустили глаза. «Имя человека...» который промелькнул у них в мыслях, осталось непроизнесенным. «Я не... не Доминикина хочу спасти», пробормотал, наконец, овод, зарываясь лицом в пушистую шерсть кота. «Я... я понимаю, какая опасность угрожает всему делу, если никто не явится туда на подмогу». Джемма не обратила внимания на эту жалкую увертку и продолжала, как будто ее и не прерывали. Нет, тут говорит ваша страсть ко всякому риску. Когда у вас неспокойно на душе, вы тянетесь к опасности точно к опиуму во время болезни. Я не просил тогда опиума, вскипеловод Они сами заставили меня принять его. Но разумеется, вы немного рисуетесь своей выдержкой и вдруг попросить лекарства, как же это можно? Но поставить жизнь на карту, чтобы хоть немного ослабить нервное напряжение, это совсем другое дело. «От этого ваша гордость не пострадает, а в конечном счете разница между тем и другим только условная». Овод отвел голову кота назад и посмотрел в его круглые зеленые глаза. «Как ты считаешь, Пашт, это верно? Права твоя злая хозяйка или нет? Значит, меа кульпа, меа максима кульпа, моя вина, моя большая вина. Ты, мудрец, наверное, никогда не просишь опиума, Твоих предков в Египте обожествляли, там никто не осмеливался наступать им на хвост. А любопытно, удалось бы тебе сохранить свое величественное презрение ко всем земным невзгодам, если бы я взял горящую свечу и поднес ее к твоей лапке? Небось, запросил бы опиума, а, Пашт? Опиума или смерти? Нет, котик, мы не имеем права умирать только потому, что это кажется нам наилучшим выходом по фыркой помеучь немножко, а лапку отнимать не смей». «Довольно!» — Джемма взяла у овода кота и посадила его на табуретку. «Все эти вопросы мы с вами обсудим в другой раз. А сейчас надо подумать, как помочь Доминикина». «В чем дело, Кэтти? Кто-нибудь пришел? Я занята!» «Сударыня, мисс Райт прислала пакет с посыльным». В тщательно запечатанном пакете было письмо со штемпелем папской области, адресованное на имя «Мисс Райт», но не вскрытое. Старые школьные подруги Джеммы все еще жили во Флоренции, и особенно важные письма нередко слали из осторожности по их адресу. «Это условный знак Микеле», — сказала она, наскоро пробежав письмо, в котором сообщались летние условия одного пансиона в опенинах и указывая на два пятнышка в углу страницы.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 Она опустилась на стул, не выпуская письма из рук, и в отчаянии посмотрела на овода. «Ну что ж», — иронически протянул он, — «теперь вам ясно, что я должен ехать?» «Да, ехать должны вы», — ответила она со вздохом. «И я тоже поеду». Он поднял на нее глаза и вздрогнул. «Вы тоже?» «Но, разумеется, нехорошо, конечно, что во Флоренции никого не останется, Но теперь все это не важно. Главное, иметь лишнего человека там, на месте. Да там их сколько угодно найдется. Только не таких, которым можно безусловно доверять. Вы сами сказали, что там нужны по крайней мере два надежных человека. Если Доминикино не мог справиться один, то вы тоже не справитесь. Для вас, как для человека безнадежно скомпрометированного, конспиративная работа сопряжена с большими трудностями. Вам будет особенно нужен помощник.